Вынужденный обещаться исполнить волю императрицы, он, однако, не скрывал от Павла замыслов его матери. Благородное чувство сыновнего долга не позволило ему совершить против отца преступление, которое в душе, может быть, он не иначе называл, как позорным и гнусным. Но сколько душевной борьбы перенес он при этом, сколько едкой горечи осталось у него в глубине смятенной души. Двойственность положения сделала и самого Александра двойственным. Он на всю жизнь остался двуличным, с раннего возраста научившись говорить не то, что думал, и когда нужно хвалить то, что в душе порицал или презирал, улыбаться, когда хотелось плакать или негодовать. Наполеон по справедливости называл его «византийцем». Люди, близко знавшие русского государя, утверждали, что он умел покорять себе умы и проникать в души других, утаивая собственные ощущения и помыслы. В Александре уживались одновременно и гатчинец в духе императора Павла, и либерал конституционалист в духе Лагарпа. Сочетание столь противоречивых черт оказывалось возможным, потому что гадчинство срослось с Александром, стало его второй натурой. Либеральные же идеи только задели душу и, рисуя красивые образы, всегда оставались для него одними словами, воплотить которые в жизнь у него никогда не было серьезного желания. Александр «Любил свободу, как забаву ума», — записки Вигеля. В действительной же жизни он ревниво оберегал прерогативы своей власти, оставался таким же самодержцем, как его отец или бабка. Говорить и толковать о либерализме Александр очень любил, но когда дело доходило до конфликта, немедленно проявлялось желание настоять на своем, другими словами, подчеркнуть самодержавную власть. Великий князь Николай Михайлович Прекрасная фраза увлекала его, и чем туманнее была она, тем легче воспринимал он ее. Александр любил носиться с такими словами, как гуманность, свобода, справедливость, но именно только носиться. Он увлекался наружными формами свободы, для него это было своего рода красивое зрелище, ему нравились пылкие изъявления в либеральном духе но он довольствовался одной только оболочкой, призраком свободного правительства, домогался одних форм и наружного вида, не допуская, чтобы слова превратились в действительность и охотно даровал бы свободу хоть целому миру, но при условии, чтобы мир добровольно подчинился и исполнял его волю. Записки князя Чарторышского. Недаром во время доклада одного из министров Державина он способен был сказать ему: "Ты всегда хочешь меня учить. Я самодержавный государь и так хочу". Недаром также, когда сенат, по силе предоставленного ему права, вошёл с докладом о пересмотре одного узаконения, находя его несправедливым и не счёл возможным отступиться от своего мнения. Александр вознегодовал и пригрозил «Я им дам себя знать, что либеральные идеи действительно только скользнули по Александру, но не овладели им всецело, доказательством может служить также та роль и то значение, каким пользовался в течение почти всего царствования Александра знаменитый Аракчеев». Александр I и Аракчеев. Аракчеев выдвинулся еще при цесаревиче Павле Петровиче, когда тот устраивал свои гатчинские войска, 1792 год. Строгой к самому себе и столь же требовательный к подчиненным, он явился желанным помощником Павлу и заслужил полное его доверие. В первые же дни По вступлению на престол Павел свел Аракчеева с сыном и, соединив их руки, сказал «Будьте навсегда друзьями и помогайте мне». При строгостях тогдашней службы, при вспыльчивости и изменчивом настроении императора Павла Аракчеев имел немало случаев оберегать Александра и выручать его из затруднений. Александр питал к нему чувство признательности, вскоре перешедшее в привязанность. В своих письмах он часто называл себя верным другом его. Но фанатическое тиранство, с каким Аракчеев требовал от подчиненных точного исполнения своих предписаний, его грубости и жестокое обхождение, ненависть к нему в военных кругах, не позволили Александру при на престол удержать его на службе аракчеев был уволен в отставку однако ненадолго через два года александр чувствовал себя много независимее и снова призвал аракчеева поставив его как и раньше во главе артиллерийского ведомства у аракчеева были свои достоинства время главного командования аракчеевым русскую артиллерию составляет одну из блестящих страниц ее истории. При нем совершились важные преобразования, благодаря которым наша артиллерия стяжала себе в последовавших войнах заслуженные похвалы всей Европы. Деятельность неутомимого инспектора почти не оставила пробелов и не упустила ничего, что могло бы в то время послужить на пользу артиллерии.